Серебряные нити Доброй ночи Доброй ночи всем Кто пытается бороться С простыми суждениями Внутри себя самого Может быть Именно эти иррациональные убеждения или простые истины не являются тем, что мы называем человеческой глупостью или ее основой. Впрочем, кто знает, уж больно много языков описывают эту самую нашу глупость. Мы с вами говорили о четвертом иррациональном суждении по Элису. Эта простая истина гласит, что человеку следует опасаться любых неопределенных событий, поскольку все они являются потенциально опасными. Мы с вами говорим о некой человеческой привычке. Привычке ко всему тому, что является его миром. Привычке, его постоянному маршруту на работу, к постоянным запахам своего дома, к постоянному взгляду на окружающих его людей, мы говорим о привычке бояться любых изменений, в том числе изменений своих собственных взглядов. Мы с вами говорим о том, что мы обращаемся Психотерапевтам, астрологам и гадалкам С одной и той же целью Чтобы они сделали нас взрослыми Научили нас поступать так Чтобы жизнь продолжала нас слушаться И перестала быть неопределенной Очень сложно Мы же с вами не пытаемся спорить С еще одной истиной Которая вот-вот тоже станет общим местом И превратится в очередную пустоту Мы же с вами не будем спорить с устоявшимся мнением о том, что мысль материальна Что причина всего того, что происходит в нашей жизни Кроется внутри нас Что наши желания исполняются Что наши страхи притягивают к себе Их реализацию из внешнего мира Что подобное притягивает к себе подобное На этих мыслях основано бесконечное количество психологических практик Которые в общем называются практиками позитивного программирования Или практиками аффирмации. Вообще-то придумал аффирмацию французский аптекарь Эмиль Куэ. Он назвал этот процесс оптимистическим самовнушением. Его знаменитая формула самовнушения: "Мне с каждым днем живется все лучше и лучше во всех отношениях". Самый известный пример того, что называют куэизмом, в 1920 году он издал. Крошечную книжечку Обретение власти над собой Через сознательное самовнушение И книжечка эта в то время Стала самой настоящей сенсацией Казалось бы, все очень просто Если наши опасения Наши страхи перед всем неопределенным Представляют себя всего-навсего Простую истину То не проще ли Повторять каждое утро самой себе Я самая стройная, красивая Успешная Наверное, это так Но почему-то далеко не для всех Позитивное Программирование Не работает так, как Этого хотелось бы многим Почему? Да все из-за той же самой Привычки Нашу внутреннюю установку Наши простые мысли Мы сделали частью себя Очень давно, еще в детстве Наша уверенность В том, что Необходимо бояться Всего неопределенного И от этого, может быть Необходимо бояться всего того Что может случиться в будущем Не просто впитана С молоком матери Она подкреплена традициями Школьными наставлениями Сегодня Например, таким колоссальным подтверждением правильности этой мысли Не следует опасаться неопределенных событий Потому что все они потенциально опасны Является, например, школьный предмет Посвященный безопасности жизнедеятельности Это предмет, который учит видеть во внешнем мире угрозу. И только угрозу Не уверен я В полезности Такого рода занятий Однако Самое главное Что они подкрепляют всю ту же самую Мысль Все Неопределенное Опасно Случиться может Все что угодно И все что случится Обязательно будет плохим То есть Простые истины – это истины, которые подтверждают наше воспитание. Подтверждают неоднократно, а из поколения в поколение, просто с помощью разных мыслей, обрядов или уроков. Я вычитал где-то один старинный пример. Однажды исследователи рыб запустили в огромный бассейн Голодных щук И их любимую еду Небольших карасиков Только карасики Плавали в прозрачных колбочках С дырочками То есть Вкусная еда была рядом Пахла аппетитно Но съесть ее никак не получалось Через некоторое время Все щуки перестали Обращать внимание на карасиков Ну как бы Они ж не дуры все таки Ну а дальше было так В тот же самый бассейн запустили карасиков без всяких колб Наученные горьким опытом щуки продолжали не реагировать на них Они больше не воспринимали их как еду Что делать? Привычка И конечно же такого рода длительные условные рефлексы Которые люди называют привычками У людей вырабатываются точно так же, как у животных И они не отнюдь не менее стойки Мы от взрослых, от учителей и от общества Обучились определенному поведению В попытке избежать физической или душевной боли И чем раньше эти простые истины в нас сформировались Тем сложнее их осознать и трансформировать Как это можно сделать? Давайте поучимся у того Что мы на самом деле ищем свои попытки найти определенность У древних процессов духовной инициации Давайте еще раз повторим Один из основных законов жизни и души Подобное притягивает подобное Значит, подобное должно им же и лечиться Вспомните, пожалуйста Страх неопределенности Страх будущего Практически страх не справиться с реальностью и умереть То есть страх смерти в обрядах инициации Лечился с помощью прохождения через символическое или почти подлинное ощущение умирания. Значит и возвращаться к себе подлинному, к тому самому человеку, которого не ведут простые истины, нужно через сами наши страхи и опасения, нужно проходить через свои опасения. или привычки, только делать это осознанно. Освобождение от поисков жесткой определенности в жизни, освобождение от того, что Митчел Уилсон когда-то назвал тоннелем реальности, происходит только тогда, когда мы осознаем и прочувствуем само болезненное эмоциональное состояние или ситуацию, Который боимся Нам с вами Жизненно необходимо В своем воображении Мысленно Терять работу Терять детей Разводиться Впадать в нищету Терпеть насмешки Переживать предательство И любые другие Жизненные неприятности Этот метод, конечно, немного болезнен Но нет другого способа избавиться от страха неопределенности От этой самой простой истины Все дела должны течь так, как я этого хочу А всего, что мне неизвестно Всего, чего я не знаю, я должен избегать Я универсально Называю систему методов Такого рода Методами Увеличительного стекла Или методами лупы Их можно назвать И другим способом Можно назвать их Попробуй представить худшее Если вы чего-то боитесь Или опасаетесь Каких-то событий Самое главное научиться понимать, чего вы боитесь В той самой реальной жизни, в которой живете Нужно поднести к этим своим страхам увеличительное стекло Прочувствовать ситуацию, свои сомнения, тревоги, раздражения И попробовать преобразовать их в энергию созидания Тогда может появиться чувство самодостаточности, освобождения, полета В жизни человека бывают моменты, когда просто необходимо действовать логично и рационально А иногда нужно выйти в состояние неопределенности, полагаясь на интуицию и доверяя ей А Танислав Ежелец однажды написал «Иногда несгибаемая позиция личности – это всего лишь результат паралича». Что же такое метод увеличительного стекла? Да это очень просто. Если вы боитесь возможной болезни ваших близких – Дайте время этому страху. Сядьте и позвольте себе бояться до конца. Представьте себе, как все это может происходить. Представьте себе, как человек болеет и страдает, и что делаете в подобной ситуации вы. Удивительная вещь. Если вы будете... разворачивать перед своей внутренней лупой картинки самых страшных событий, которые могут ждать вас в будущем, вы через некоторое время поймете, что кто-то или что-то у вас внутри знает план правильных действий, умеет, имеет способность принять нужные решения. В своем воображении Вы начинаете действовать И через некоторое время понимаете Что вы оказываетесь способной Перенести даже это Вы просто не сможете Очень долго думать о своей беде Через некоторое время Вы там в своем воображении Найдете выход И начнете созидать Об этой фантазии никому не нужно рассказывать. Фантазию не будет ограничивать никто, кроме вас же самого. Отнеситесь к себе творчески, без ограничений. Ситуацию, которую вы боитесь, опасность которую чувствуете в будущем, можно попробовать проиграть, проговорить, записать, даже исполнить, оставшись наедине с самим собой роли себя и своего близкого в звуке At my feet I'm in the dark God only knows the torment Relage upon my heart Inside in my own subdivision And all of this Fills my aching head I hate this space The luxury hotel bed God to concentrate Just to keep from trying Oh dear Oh me, oh my God to concentrate Just to keep from trying Don't lose it Things move rapidly Don't lose it Try to maintain composure. Don't lose it. The dead are haunting me. Out with it, out with it. Let's get it over. My mind's hallucinating lucidity. It's oversensitized, and something's moving on the periphery. Боитесь, что от вас уйдет любимый? Поднесите лупу к этому страху. Представьте себе это. Если вы будете проигрывать ситуацию до конца, то вы поймете, что это возможно только в том случае, когда отношения действительно зашли в тупик, когда полубоги покидают человека. К нему приходят боги В полную чашку ничего нельзя налить Вы вдруг увидите Что конец отношений Которого вы так боялись Сейчас невозможен Потому что Есть огромное количество вещей которые вами еще не пережито до конца Вы боитесь Потерять работу Стать нищим Представьте себя нищим Поиграйте в это Куда вы пойдете Если станете бомжом Что будете делать Если вы будете Играть в эту внутреннюю игру То через некоторое время поймете Что скорее всего Вы с вашим характером Будете искать новую работу Или пытаться открыть собственное дело Поскольку жизнь бабжа или нищего попрошайки Она подходит уж очень специфическому типу людей Однако даже если вы из этого специфического типа То может быть вы так боитесь потерять работу всего-навсего Потому что вам хочется быть нищим и вести именно этот образ жизни Чего только Не бывает на свете Помните Мы с вами уже говорили В тренинге о Данте, Что снятие с ярлыка Со страха Или мысли Освобождает Внутреннюю энергию Снять ярлык Можно только проходя Через свои страхи Через самые Опасные с вашей точки зрения события Между прочим, даже фрагмент из Булгакова Который звучал в предыдущей передаче Это тоже упражнение своего рода И Знаете почему? Да всего лишь потому Что каждый из нас однажды в жизни Представляет себя на месте Героя этого фрагмента Что будете делать вы, если столкнетесь с той неожиданной вестью, с той безумной и страшной неопределенностью, которую Воланд предложил буфетчику? Когда мы читаем книгу, мы очень часто даже боимся обсуждать сами собой этот конкретный фрагмент. Его как будто проскакиваешь Или высмеиваешь Лишь бы только не поставить себя На место его героя Что если все-таки поставить? Может быть Страха Неопределенности У нас будет меньше Помните Я предлагал вам Упражнения По неожиданным формам поведения Ну в частности Там было предложение Вывести банан на веревочке Погулять в парк Обратите внимание Это тоже упражнение такого рода Если мы с вами научимся чувствовать Что даже в беде Мы по-прежнему Остаемся собой Находим решение Страхов становится меньше А энергии больше Лишь бы только Додумывать их до конца Не делать их Чем-то абсолютно неопределенным И от этого Мучительно сжимающим Душу и тело У каждого события В нашей жизни Есть две стороны Конечно же Когда от человека Уходит любимый Это трагедия Но Когда Это происходит в реальности Становится понятно Что любимые Мужчины и женщины Уходят от нас Лишь для того Чтобы более достойные Женщины и мужчины Заняли их место Как еще Можно бороться Со страхом неопределенности На самом деле Способов для этого Вокруг существует невероятное количество. Попробуйте научиться играть в нарты. Эта игра содержит в себе, по крайней мере, две функции. Одна из них – это метод. Это правильная стратегия переставления шашек. Эти стратегии существуют, они являются более или менее рациональными и определенными. И, кстати говоря, очень простыми для усвоения Ну, кроме того, игроку, делающий ход в нардах, бросает кости А кости — это случайное, иррациональное событие Попробуйте поиграть в нарды, оценивая самого себя Какую роль в вашей игре играют определенные стратегии переставления шашек И неопределенные, рациональные выпадающие цифры на костях. Что важнее для определения исхода партии? Нет-нет, объективного ответа на этот вопрос не существует. Игра в нарды это как тест, позволяющий каждому определить, чего в его жизни больше – рационального или иррационального. Посмотрите, в опыте духовной инициации Есть еще одна очень важная для нас мысль Человек, переживающий смерть Учится ценить жизнь Наверное, очень многим нашим радиослушателям Это хорошо знакомо Суть обряда инициации прохождения через символическую смерть заключается в том, что те мелочи, которые так мучительно расстраивали нас в быту, те мелкие обиды, проигрыши, детские неудачи и детская же конкуренция, вдруг становятся не самым главным в жизни. Раз заел быт? Вы с одной стороны все время жалуетесь На серость будней А с другой стороны Смертельно боитесь хоть что-то в них изменить Начните с малого Устройте семейный праздник Или сходите в парк Откройтесь в природе Посмотрите по сторонам Скажите себе Что мир прекрасен Это ведь, наверное, себе говорили Те самые молодые люди Которые проводили По многу дней В океане на закрытой лодке Или поднимались наконец Из гробов В которых лежали неделями Мы с вами Отнюдь не из языческого плевени И мы умерим Это понимать Просто не считайте это чушью Откройтесь природе Попробуйте послушать, что говорят друг другу деревья и кусты Почувствуйте, что не только вы, но и они живые Попробуйте раствориться в них и ни о чем другом не думать Попробуйте подышать так, как дышат Ну, например, грибы, прячущиеся где-то внизу, под деревьями. Как бы вы ни были заняты, почаще устраиваете себе великие праздники лентяя. Ну, или День лентяя. Лениться – это значит позволить себе то, что хочется, Включите любимую музыку, музыку вашей души. Позвольте ей обволакивать вас своими звуками. Поплавайте у нее внутри. Почаще говорите незнакомым людям приятные вещи. Вы будете видеть, как меняются их лица, и вы быстро поймете, что роль неопределенности не только является, отнюдь не только бедой. Почаще устраивайте праздники. Праздником может быть запуск воздушного змея, покупка красивой свечи или просто красивая плитка шоколада. Попробуйте написать список собственных табу. Это такой список всего того, Что вы запрещаете себе делать Боясь неопределенности В записных книжках Ильфа Я когда-то прочел Замечательную, потрясшую меня Своим иррациональным оптимизмом фразу Она звучала примерно так Давайте будем ходить по газонам Выплачивая штрафы Попробуйте внимательно взглянуть на список, который вы написали. Что делать? Может быть, в этом списке действительно содержится, по крайней мере, штук 10 пунктов, которые можно попробовать нарушить без ущерба для себя? 18 веков назад римский император Марк Аврелий считал, Что он добился власти и успеха Благодаря тому, что знал тайную истину Жизнь – это то, что мы о ней думаем и Кроме позитивного настроя Или повторения аффирмаций В этой мысли есть вторая половина Если вы не хотите бояться жизни Не надо думать Думать по-разному, в ней надо представлять, и плохое, и хорошее. Тогда, может быть, вы будете пореже сталкиваться с неожиданностями. Есть еще одна невероятно важная тайна, которая содержится в глубине духовной инициации. Когда человек начинает ценить жизнь И отказываться от мелочей Он вдруг понимает Что ничего неопределенного Внезапного В ней не случается Вы, наверное, этому очень удивитесь Но дело в том Что когда человек начинает Смотреть на жизнь широко открытыми глазами Он начинает больше в ней видеть Дело в том, что в нашем тоннеле реальности Существуют еще и тоннели восприятия Мы с вами не видим всего того Что отрицают наши простые истины Мы с вами не слышим всего того Чего слышать не хотим У нас развивается элективная слепота И элективная глухота Как только мы проходим через символическую смерть в инициации Или переживаем наше умирание в абсолютно реальном страхе Многие мелочи в нашей жизни, суета-сует И всяческая суета Перестают лезть нам в глаза Перестают выглядеть чем-то основным Не обязательно Класть в гроб Друидической или масонской Инициации себя самого Достаточно лечь На пол или на диван Попробовать представить Себе отчетливо Как бы вы чувствовали себя там В этом гробу Или поднести лупу вот к тем самым своим опасениям и разрешить себе думать о них. Вы сможете это почувствовать. Когда вы открываете глаза, мир становится более чистым. Видишь, как будто шире. Эта часть простых истин, часть суеты отпала от глаз. Не в переносном, а в самом прямом смысле этого слова. И тогда вдруг выясняется, что в нашей жизни существует огромное количество неизвестно откуда берущихся подсказок. Самое важное открытие, самые высокие формы искусства, самые лучшие управленческие решения появляются тогда, когда свежий взгляд падает на мир. Что-то давно известное Или на то, к чему никто никогда не присматривался По причине его очевидности Жизнь дает нам подсказки О том, как преодолеть Любую неопределенность Или любую беду Да только мы, погруженные в свои простые истины Их почти никогда не видим Джеймс вот. заинтересовался тем глупым процессом, как струя пара с силой вырывается из-под крышки его чайника. Именно с этого момента началась индустриальная революция. Плохо это или хорошо? Потому что именно этот его интерес к стучащей крышке жестяного чайника привел его к изобретению парового двигателя. Вне всякого сомнения Миллионы современники вата Ежедневно наблюдали тот же самый домашний феномен Много десятилетий Ученые наблюдали Как плесень пожирает бактерии на агар -агаре. Но нужен был случайно упавший на ту же плесень Взгляд Александра Флеминга Чтобы он вдруг понял Что плесень может точно так же Сдерживать рост микроорганизмов В человеческом теле Я могу продолжать Без конца и без края Однако Не только в области Великих научных открытий В области нашей повседневной жизни Мы сталкиваемся С подсказками И знаками достаточно только прислушаться к тому, что говорят окружающие нас люди, что мы слышим в средствах массовой информации, читаем в книгах. Стоит нам перестать бояться и начать смотреть на мир свежим незамутненным взглядом, как вдруг выясняется, что опасных событий не существует, потому что мы почти всегда знаем о них. Мы просто боимся думать Мы даже боимся задумываться Откуда берутся Эти подсказки Поскольку сама эта мысль Может изменить всю нашу жизнь А это так страшно Ну не лучше ли действительно Продолжать свое собственное Унылое существование И по-прежнему Пытаться протолкнуть По узенькому тоннелю реальности Свою тележку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 Under the shine, I picked up my shovel and walked to the mine. 16 tons, a number nine coal. The line you're sixteen like tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. Say so Peter, don't you come because I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. Do <laughs> it! Company store, you load sixteen tons. what do you get? Not not in the you sold my soul to the company store. You load sixteen company store you <laughs> know